— Меня предупреждали насчет вас, чмыри Лос-Анджелески. — Как врач, еще практикуешь? — спросил его я. — Я убираюсь отсюда, — сказал он. — Да брось, — сказала леди смерть выпей еще. Жизнь коротка. — Нет, я отваливаю. Он бросил на стол двадцатку, встал и ушел. «Ну — Ну? — сказал я леди смерти. — Он ушел от нас. — Не совсем, — сказала она. Раздался громкий виск тормозов, потом глухой удар, как бы металла по телу. Я вскочил из-за стола и выбежал на улицу. Посреди голливудского бульвара лежало неподвижное тело Селина. Толстуха в большой красной шляпе, сидевшая за рулем древнего олдс-мобиля, вылезла из машины и кричала, кричала, кричала. Селин лежал очень тихо. Я понял, что он мертв. Я вернулся к Муссо. Леди Эс исчезла. Я сел за стол. Водка моя стояла нетронутая. Я это исправил. Потом просто сидел. «Праведные умирают старыми», — подумал я. И продолжал сидеть. «Эй, Дженкинс!» — раздался голос надо мной. «Все твои друзья ушли. Куда ушли твои друзья?» Это был торчало. Опять тот. «Что ты пьешь?» — спросил я. «Ром с кока-колой». Я поманил официанта. «Два рома с Кока-Колой», — сказал я. «Один мне, и один...» Я показал ему. Официант принес. Торчало сидел со своим ромом за своим столом, а я со своим за своим столом. Потом я услышал сирену. «Вот когда ты ее не слышишь, она гудит по тебе». Я допил мой ром, получил счет, расплатился кредитной карточкой, оставил 20% на чай и ушел оттуда. Глава 28. На другой день в кабинете я положил ноги на стол и закурил хорошую сигару. Я считал, что добился успеха, я распутал дело. Я потерял двух клиентов, но дело распутал. Однако бабки подбивать рано. Оставался еще Красный Воробей, оставался Джек Басс со своей Синди, и оставался Хал Гровер с этой космической Дженни Нитро. Мысли мои перескакивали с Синди на Джинни Нитро и обратно. Приятное размышление. Лучше, чем сидеть в шалаше и подстерегать с двустволкой летящих уток. Я задумался о том, как приходит решение в жизни. Людям, которые что-то решают, помогает большое упорство и удача. Если упорствуешь достаточно долго, как правило, приходит и удача. Большинство людей, однако, не могут дождаться удачи и бросают... «Белень — не такая сикуха. Боец, козырь, может, малость ленив, но башка!» Я выдвинул правый верхний ящик, нашел водку и позволил себе выпить за победу. Историю пишет победитель и в окружении прекрасных дев. Зазвонил телефон, я поднял трубку. Белень слушает. «Мы еще встретимся», — сказала леди. «Леди, смерть! Крошка, а мы не можем договориться?» Это никому не удавалось, Биллиин. Нарушим традицию, создадим прецедент, леди. Не выйдет, Биллиин. Хорошо, ладно, может, договоримся о свидании, ну, с Бли. Что это значит? Свидание без летального исхода. А какой в нем смысл? Леди, я смогу подготовиться. И без этого каждый должен подготовиться. Леди, они не готовятся. Они забывают, они игнорируют или так глупо что не думают об этом. Меня это не интересует, Билин. А что вас интересует, леди? Моя работа. Меня тоже, леди, меня тоже интересует моя работа. Тем лучше для тебя, толстяк. А позвонила я, чтобы сказать тебе, что я о тебе не забыла. Благодарю вас, леди. У меня просто от души отлегло. До скорого, Билин. Она дала отбой Всегда кто-нибудь испортит тебе день, а то и всю жизнь. Я погасил сигару, надел котелок, вышел за дверь, запер ее, дошел до лифта и поехал вниз. Постоял на улице, глядя, как они бегут, кто куда. В животе у меня закрутило, и я прошел полквартала до бара затмения, вошел, сел на табурет. Надо было подумать. Оставались нераскрытые дела, и я не знал, с чего начать. Я заказал виски с лимонным соком, И с прицепом. Вообще-то хотелось залечь где-нибудь и пару недель проспать. Работа достала меня. Когда-то в ней был интерес. Немного, но все-таки... Да что тут рассказывать? Три раза женат, три раза разведен...